Так вот, киномеханик этот прислушался и спросил, что это за птичка за забором поет. Это сарай объяснил ему султан Мурат. А что она поет? Чу-чу, сарай -гыр? А что это значит? Не знаю. По-русски должно быть «но-но-но», «желтый жеребец». Во-первых, жеребцы желтыми не бывают. Но допустим. Но почему все время чу-чу сорайгер? Потому что птичке это кажется, что она едет на свадьбу верхом на сорайгере. Едет, едет, но не доедет. И потом кричит чу-чу сорайгер. А я слышал другое. Будто сорайгер играл в карты на базаре и чуть было не выиграл три рубля, но не выиграл.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 Султан Мурат улыбался им. — Поехали с нами, и там на базаре выиграем три рубля. А они все высвистывали чуть-чуть, сарай а в другой раз чуть-чуть три рубля не выиграл. Спешил Султан Мурат быстрей, быстрей в город. Солнце уже поднялось над самыми горами. Торопил Султан Мурат лошадей чуть-чуть, сарай Это он относил к чабдару, Чучу-чу, турай Это он относил к чан А отец приунял его немного. Ты не очень гони. Кони сами знают. И бегут, и тело берегут. А который из них лучше, Ата? Чапдар или чан Оба хороши. И на шаг, и на силу. Работают, как машины. Только корми вовремя, да вдосталь, и за упряжью следи, никогда не подведут надежные лошадки. В позапрошлом году вон на Чуйском канале работали в болотистом месте, на сазах, брички с грузом увязали по самые ступицы. С бывало кто-нибудь. И не туда, и не сюда. Хоть корову кричи, ну прибегут, выручай, просят. Как откажешь? Приведу своих чабдары и чентару, перепряжем. и вот и смотри, говорим скотина, а умные понимают, что неспроста впригли их в чужую упряжь, что выручать надо.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 Чапдар и Чентару деловито трусили все той же ровной заводной рысой, будто им совсем дела не было, что они говорили. Бежали себе с припотевшими под брюхами и мокрыми ушами, все так же вскидывая челки на бегу и отмахиваясь от дорожных мух. — А та, о которой старше? — спросил отца султан Мурат. — Чабдар или Чентару? Чентару старше года на три Замечаю я, Чантаро начинает понемногу стареть, сдаёт иногда. А Чапдар самой силе, крепкий, быстрый конь.